«Вроде как папа». Название рассказа «Вроде как папа». «The Father Thing». Название эпизода сериала «Отец-двойник». «The Father think Рассказ впервые издан в журнале «The Magazine of F and SF» за декабрь 1954 года. «Ужин готов», — скомандовала миссис Уолтон. «Сходи за отцом и напомни, чтобы он вымыл руки». «И к тебе это тоже относится, молодой человек?» Она водрузила исходящий паром сотейник на аккуратно накрытый стол. «Найдешь его в гараже». Чарльз замялся. Ему было всего восемь, а беспокоивший его вопрос был бы не по зубам даже студенту университета. «Я неуверенно начал он. Что случилось?» Джун Уолтон услышала в голосе сына беспокойство, и ее почтенная грудь колыхнулась от накатившей тревоги. «Разве тэд не в гараже?» «Господи, да он ведь только что точил там секатор. Он ведь не ушел к Андерсенам? Я же сказала ему, что ужин практически на столе». «Он в гараже», — ответил Чарльз. «Но он сам с собой разговаривает». «Сам с собой». Миссис Олтон развязала яркий пластиковый фартук и повесила его на дверную ручку. Тэд Да он же никогда сам с собой не разговаривает. Пойди и позови его сюда». Она разлила кипящий черный кофе по белым-синим фарфоровым чашечкам и начала раскладывать кукурузу в соусе. «Да что с тобой?» «Иди и скажи ему!» «Я не знаю, которому из них сказать», — отчаянно выпалил Чарльз. «Они оба одинаковые». У Джун Уолтон дрогнули пальцы на алюминиевой кастрюльке, так что кукуруза опасно плюхнула. «Молодой человек», — гневно начала она, но в этот момент в кухню вошел Тед Уолтон, шумно принюхиваясь и потирая руки. «О!» — радостно вскричал он. «Рагу из баранины!» «Из говядины!» — пробормотала Джун. тэд ты чем там занимался?» тэд плюхнулся на свое место и развернул салфетку. Наточил секатор, стал как бритва. Смазал и наточил. «Не советую трогать, руку отхватит». Тед был привлекательным мужчиной 30 с небольшим лет. Густые светлые волосы, сильные руки, ловкие пальцы, квадратное лицо, яркие карие глаза. Аппетитно выглядит. Устал в конторе. Пятница, понимаешь ли. Дела накапливаются, а к пяти надо все итоги подбить. Алма Кинли говорит, что отдел сможет повысить эффективность на 20%, если правильно организовать «обеденный перерыв». уходить по очереди, чтобы кто-то всегда был на месте. Он приглашающе махнул Чарльзу рукой. «Садись и начнем». Миссис Олтон разложила зеленый горошек. тэд проговорила она, медленно садясь за стол. «Тебя что-то беспокоит?» «Беспокоит?» — он моргнул. «Нет, ничего особенного. Все как обычно. А что?» Джун Олтон встревоженно посмотрела на сына. Чарльз сидел на своем месте, неестественно выпрямившись, бледный как мел и с ничего не выражающим лицом. Он не пошевелился, не развернул салфетку, даже к молоку не притронулся. Атмосфера была напряженной, она это почувствовала. Чарльз отодвинул свой стул от отцовского и нервно съежился на нем, стараясь держаться как можно дальше от отца. Губы у него шевелились, но она не расслышала его слов. «В чем дело?» – вопросила она, наклонясь к нему. «Тот второй», – бормотал Чарльз себе под нос – «Вошел тот второй». «Ты о чем, мы хороший?» — громко спросила Джун олтон «Какой второй?» Тед дернулся. На его лице промелькнуло странное выражение. Оно тут же исчезло, но на краткий миг лицо Теда олтона стало совершенно незнакомым. Нечто чужое и холодное на мгновение показало себя, дергающееся и извивающееся образование. Глаза размылись и провалились под пленкой архаичного блеска». Обычная внешность усталого немолодого мужа исчезла. А потом все вернулось обратно. Или почти вернулось. Тед ухмыльнулся и принялся сметать рагу, горошек и кукурузу. Он смеялся, размешивал кофе, подшучивал и ел. Но что-то было ужасно не так. «Тот второй!» — пробормотал бледный Чарльз. У него задрожали руки. Он вдруг вскочил и попятился от стола. «Уходи!» — крикнул он. «Убирайся отсюда!» «Эй, — угрожающе пророкотал Тэд, что на тебя нашло?» Он строго указал мальчику на его стул. «Изволь садиться и ужинать, молодой человек. Не зря же твоя мать старалась». Чарльз повернулся и убежал из кухни наверх, к себе в комнату. Джун Уолтон охнула и расстроенно всплеснула руками. «Да что это?» Тэд продолжал есть. Лицо у него было мрачное, потемневшие глаза смотрели жестко. «Этому парню, — проскрежетал он, — «Нужно кое-что усвоить. Наверное, нам с ним стоит немного побеседовать наедине». Чарльз наклонился, прислушиваясь. Вроде как папа поднимался по лестнице, подходил все ближе и ближе. «Чарльз!» — гневно крикнул он. «Ты там?» Он не ответил. Бесшумно скользнув обратно в комнату, он закрыл дверь. Сердце у него колотилось. Вроде как папа уже добрался до площадки и вот-вот должен был войти в комнату. Чарльз бросился к окну. он был перепуган. В темном коридоре существо уже пыталось нашарить дверную ручку. Открыв окно, выбрался на крышу и с хриплым оханем спрыгнул на цветник, разбитый у парадной двери. Задыхаясь, он сделал пару шатких шагов, а потом резко выпрямился и отбежал от цвета лившегося из окна, желтого пятна в вечерней темноте. Он нашел гараж. Строение было прямо перед ним, черный квадрат на фоне неба. Часто, дыша, нашарил в кармане фонарик, а потом осторожно приподнял створку дверей и скользнул внутрь. В гараже никого не было. Машина стояла у ворот. Слева был отцовский верстак. Молотки и пилы висели на деревянных стенах. В дальней части стояли газонокосилка, грабли, лопата и мотыга. Канистра керосина. Повсюду были приколочены номерные знаки. Пол был наполовину цементный, наполовину земляной. Огромное масляное пятно расплылось по центру, пучки травы блестели, черно и жирно, в мерцающем свете фонарика. Сбоку от ворот стоял большой мусорный бак. На крышке бака лежали пачки влажных газет и журналов, заплесневелых и волглых. Когда Чарльз начал их сдвигать, то почувствовал исходящую густую гнилостную вонь. Паучки спрыгнули на пол и начали разбегаться. Он затоптал их и продолжил осматриваться. увиденное заставило его закричать, выронить фонарик и резко отпрыгнуть назад. Гараж моментально погрузился во мрак. Чарльз заставил себя нагнуться и, показавшуюся вечностью секунду, нашаривал в темноте среди пауков и сальных сорняков фонарик. Наконец он сумел направить луч найденного фонаря в бак, в колодец, который создал, отодвинув кипы журналов. Вроде как папа запихнул его на самое дно бака». копавшим листьям, рваному картону, гниющим обрывком журналов и занавесок, к мусору, который его мать стаскивала с чердака, собираясь со временем сжечь. Это все еще было достаточно похоже на его отца, чтобы он понял, что именно видит. Он нашел это, и ему стало тошно. Он вцепился в край бака и зажмурился, собираясь силами, чтобы снова посмотреть. В баке были останки его отца, его настоящего отца». Те части, которые вроде как папе не понадобились. Части, которые он выбросил. Чарльз взял грабли и сунул в бак, чтобы поворошить останки. Они оказались сухими. Они потрескивали и ломались под граблями. Они были похожи на сброшенную змеиную кожу, шелушащуюся и рассыпающуюся, шуршащую при прикосновении. Пустая шкурка. Внутренности исчезли. То, что было важным. осталось только это хрупкая, потрескавшаяся кожа, засунутая на дно мусорного бака мятым комком. Больше ничего вроде как папа не оставил, остальное он сожрал. Забрал внутренности и занял место его отца. Шум. Он выронил грабли и метнулся к двери. Вроде как папа шел по дорожке к гаражу. Под его подошвами хрустел гравий, он двигался неуверенно. «Чарльз!» — сердито крикнул он. «Ты там? Только попадись мне, молодой человек!» Его пышнотелая, нервничающая мать стояла в свете дверного проема. Тэд, не обижай его. Он чем-то очень расстроен. Я не собираюсь его обижать!» — прохрипел вроде как папа. Он остановился, чтобы зажечь спичку. «Просто немного с ним поговорю. Преподам ему урок вежливости». Выскочил из-за стола, вылез из окна, убежал в ночь... Чарльз выскользнул из гаража. Огонек спички поймал его в движении, и вроде как папа взревел и рванулся к нему. «Иди сюда!» Чарльз бросился бежать. Он знал местность лучше вроде как папы. Тот знал много чего, много чего получил, забрав внутренности его отца, но никто не знал двор лучше Чарльза. Он добежал до забора, забрался на него, спрыгнул на участок Андерсонов, метнулся мимо бельевых веревок, обижал их дом и вырвался на Кленовую улицу. Там он скорчился, прислушиваясь и стараясь не дышать. Вроде как папа за ним не погнался и вернулся в дом, или решил пройти по тротуару. Он сделал глубокий дрожащий вдох. На месте стоять нельзя, рано или поздно это существо его найдет. Он посмотрел по сторонам, убеждаясь, что никто на него не смотрит, и побежал быстрой рысцой. «Чего тебе?» – враждебно вопросил Тони Перетти. Тони было 14. Он сидел за столом в обшитой дубовыми панелями столовой Перетти в окружении книг и раскатившихся карандашей. Рядом с ним лежал недоеденный сэндвич, ветчина на арахисовом масле, и стояла бутылка колы. «Ты Уолтон ведь?» Тони после школы работал в магазине бытовой техники Джонсона, где распаковывал кухонные плиты и холодильники. Он был рослый, с грубоватым лицом. Чёрные волосы, смуглая кожа, белые зубы. Пару раз он колотил Чарльза, как колотил и всех соседских мальчишек. Чарльз дёрнулся. «Слушай, Перетти, помоги, а?» «Чего тебе?» Перетти стал раздражаться. «Фингал поставить?» Повесив голову и сжав кулаки, Чарльз отрывисто и сбивчиво объяснил, что случилось. Когда он закончил, Перетти присвистнул. «Шутишь?» «Это правда». Чарльз мотнул головой. «Я тебе покажу». «Пойдем, покажу». Перетти медленно поднялся на ноги. «Ага, покажи. Хочу посмотреть». Он принес из своей комнаты пневматическое ружье, и они тихо пошли по темной улице к дому Чарльза. Они почти не разговаривали, Перетти серьезным лицом о чем-то размышлял. Чарльз все еще находился в шоке, голова была совершенно пустая. Свернули к дому Андерсонов, прошли по заднему двору, вскарабкались на забор и осторожно слезли на задний двор Чарльза. Никакого движения, во дворе царит тишина. Дверь в дом закрыта. Они заглянули в окно гостиной. Жалюзи были опущены, но тонкая полоска желтого света оставалась. На диване сидела миссис Уолтон, зашивая старую футболку. На ее широком лице отражались грусть и беспокойство. Она работала вяло, без интереса. Напротив нее расположился вроде как папа. Развалился в отцовском кресле, разувшись, углубившись в газету. Включенный телевизор сам себя развлекал в углу. Банка пива стояла на подлокотнике кресла. Вроде как папа сидел точно так же, как и настоящий отец. Он много чему научился». «Выглядит прямо, как твой отец», — с подозрением прошептал Перетти. «Ты мне точно не заливаешь?» Чарльз отвел его в сарай и показал мусорный бак. Перетти запустил в него длинные загорелые руки и осторожно вытащил сухие, осыпающиеся останки. Они раскрывались, разворачивались, приобретали полные очертания его отца. Перетти разложил останки на полу и приладил отвалившиеся части. Останки были бесцветными». почти прозрачными, янтарно-желтыми, тонкими, как бумага, сухими и совершенно безжизненными. «Это все», — сказал Чарльз. У него на глаза навернулись слезы. «Это все, что от него осталось. Внутренности у той штуки». Перетти побледнел. Рваными движениями он запихнул останки обратно в мусорный бак. «Это что-то», пробормотал он. «Говоришь, видел их вместе?» разговаривали На вид были совершенно одинаковы Я убежал в дом. Чарльз вытер глаза и зашмыгал носом. Больше сдерживаться он не мог. Эта штука съела его, пока я был дома. А потом пришла в дом. Притворилась им. Но это не он. Его убили и съели его внутренности. Секунду Перетти молчал. «Вот что я тебе скажу», — вдруг заговорил он. «Я о таком слышал. Гадкое дело. Надо шевелить мозгами и не бояться». «Ты ведь не боишься, а?» «Нет», — с трудом выдавил Чарльз. «Первым делом надо сообразить, как его убить». Он встряхнул свой пневматик. «Не знаю, подействует ли он. Раз он смог схватить твоего отца, значит, он сильный. Твой ведь был здоровенный», — Перетти задумался. «Давай-ка пойдем отсюда. Он может вернуться». «Говорят, убийцы всегда так делают». Они ушли из гаража. Перетти пригнулся и снова заглянул в окно. Миссис Уолтон встала с места. Она что-то тревожно говорила. Звуки просачивались в окно. Вроде как папа отшвырнул газету. Они ссорились. «Господи!» — крикнул вроде как папа. «Давай без глупостей!» «Что-то случилось», — простонала миссис Уолтон. «Что-то ужасное. Просто дай мне позвонить в больницу и проверить». «Нечего звонить. Все с ним в порядке. Наверное, играет на улице». «Он послушный и никогда не возвращается так поздно. Ты его расстроил и испугал». И я его понимаю». Её голос сорвался. «Что с тобой? Ты такой странный». Она вышла в коридор. «Пойду обзвоню соседей». Вроде как папа злобно смотрел ей вслед, пока она не ушла. А потом произошло нечто жуткое. Чарльз охнул и даже Перетти тихо хмыкнул. «Смотри», — прошептал Чарльз. «Что?» «Ого», — отозвался Перетти, выпучив чёрные глаза. Как только миссис Уолтон вышла из комнаты... Вроде как папа обмяк в кресле. Он обвис. Рот у него открылся, глаза расфокусировались. Голова упала на грудь, словно уброшенной тряпичной куклы. Перетти попятился от окна. «Вот как», — прошептал он, — «вот оно как». «Что это было?» — вопросил Чарльз. Он был поражен и растерян. Ему как будто отключили питание. «Вот именно». Перетти внушительно кивнул, суровый и потрясенный. «Им управляют извне». Чарльза накрыл страх. «Ты имел в виду что-то вне нашего мира?» Перетти возмущенно мотнул головой. «Вне дома, на дворе. Искать умеешь?» «Не очень-то». Чарльз собрался с мыслями. «Но я знаю, у кого это здорово получается. Он заставил себя вспомнить имя. У Бобби Даниэльса». «У того негритенка? Он хороший искатель?» «Лучший». «Ладно», — решил Перетти. «Пошли за ним». «Надо найти ту штуку, которая вне дома. Это она все сотворила. Управляет всем». «Это где-то рядом с гаражом», — сказал Перетти щуплому ускалитцему негритенку, прячущемуся с ними в темноте. «Его захватили в гараже, так что ищи там». «В гараже?» — переспросил Даниэльс. «Вокруг гаража». «Олтон уже осмотрел гараж изнутри, ищи вокруг него, поблизости». «Рядом с гаражом была разбита небольшая цветочная клумба», А между гаражом и задней стеной дома среди всякого мусора находились заросли бамбука. Вышла луна. Холодный туманный свет заливал все вокруг. «Если не найдем быстро», сказал Даниэльс, «мне надо будет уйти домой. Допоздна задерживаться нельзя». «Он был не старше Чарльза, может, лет девять». «Ладно», — согласился Перетти. «Тогда начинай искать». Троица рассредоточилась и начала внимательно осматривать все вокруг. Даниэльс действовал невероятно быстро, его худенькое тельце буквально размазывалось. Он ползал среди цветов, переворачивал камни, заглядывал под дом, раздвигал стебли растений, проводил чуткими руками по листьям и веткам, зарывался в компост и сорняки, не пропускал ни дюйма. Перетти вскоре остановился. «Посторожу. Тут может быть опасно. Вроде как папа может выйти и попробовать нам помешать». он устроился на заднем крыльце со своим пневматическим ружьишком, а Чарльз с Бобби продолжили поиски. Чарльз действовал медленно, он устал и замёрз да не менее. Это казалось невероятным. Вроде как папа и то, что стало с его собственным отцом, настоящим отцом. Однако его подгонял ужас. А что, если такое произойдет с его матерью или с ним самим, или со всеми, может, со всем миром? «Нашел!» — объявил Даниэльс тоненьким голоском. «Идите все сюда, быстро!» Пиретти поднял ружье и осторожно выпрямился. Чарльз подбежал и направил мерцающий луч фонарика на то место, где стоял Даниэльс. Негретенок поднял кусок цемента. Во влажной гнилой почве свет отразился от металлического туловища. Узкая членистая тварь с бесчисленными кривыми лапами отчаянно закапывалась. Чешуйчатая, похожая на муравья». красновато-коричневый жук, стремительно исчезающий у них на глазах. Реды его лапок скребли и хватали. Земля быстро раздавалась под ним. Яростно размахивая опасным хвостом, тварь ввинчивалась в созданный ею туннель. Перетти бросился в гараж и схватил грабли. Ими он придавил жуку хвост. «Быстрее! Пристрелите его из духовушки!» Даниэль схватил ружье и прицелился. Первым выстрелом жуку оторвало хвост. Он начал отчаянно корчиться и извиваться, хвост бессильно обвис, несколько лап отломились. Он был длиной в фут и похож на гигантскую многоножку. Он отчаянно пытался сбежать в свою нору. «Стреляй снова», — приказал Перетти. Даниэль свозился с винтовкой. Жук извивался и шипел, голова у него дергалась из стороны в сторону. Извернувшись, он укусил грабли, удерживающие его на месте. Мерзкие пятна глаз горели ненавистью. Только что он безуспешно нападал на грабли и вдруг совершенно неожиданно отчаянно задергался, заставив всех троих испуганно шарахнуться. По мозгам Чарльза прошло какое-то жужжание. Громкий гул, металлический и резкий, как от миллиарда металлических проводов, которые одновременно заплясали и завибрировали. Его силой отбросило прочь, звонкий металлический удар оглушил и ошарашил. Он неловко вскочил и попятился. Остальные сделали то же, бледные и потрясённые. Если его нельзя застрелить, прохрипел Перетти, то можно утопить или сжечь, или пробить ему мозг булавкой. Он пытался удержать грабли, пригвоздить жука к месту. У меня есть банка формальдегида, промямлил Даниэльс. Он неуверенно возился с ружьем. Как эта штука работает? Я никак не Чарльз вырвал у него духовуюшку. Я его убью. Он присел на корточки, одним глазом глядя сквозь прицел, положив палец на спуск. Жук бился и рвался. Его силовое поле ударяло по ушам, но мальчик не выпускал пневматическое ружье. Он начал напрягать палец. «Так-так, Чарльз», — проговорил вроде как папа. Сильные пальцы сомкнулись у него на запястьях, парализуя кисти. Он попытался высвободиться, и винтовка упала на землю. Вроде как папа оттолкнул Перетти». Принёк отскочил, а жук, освободившийся из-под граблей, победно уполз в свою нору. «Тебя ждёт трёпка, Чарльз», — монотонно добавил вроде как папа. «Что на тебя нашло? Мать с ума сходит от беспокойства». Он был рядом, прятался в тени, пригнулся и наблюдал за ними из темноты. Его спокойный, бесстрастный голос, жуткая пародия на отцовский, ракотал у мальчика над ухом, пока его безжалостно волокли к гаражу. Его холодное дыхание Овивало ему лицо сладковато-ледяным запахом перегноя Сила у него была чудовищная Чарльз ничего сделать не мог «Не сопротивляйся, — спокойно сказал вроде как папа — Пошли в гараж Это для твоего же блага, Чарльз Мне лучше знать Ты его нашел? — тревожно окликнула его мать Открыв заднюю дверь Да, нашел И что сделаешь? Отшлепаю Вроде как папа поднял ворота гаража «В гараже». У Лумраки на его губах появилась слабая улыбка, безрадостная, совершенно лишённая эмоций. «Иди в гостиную, Джун. Это отцовское дело. Ты же не любишь его наказывать?» Задняя дверь неохотно закрылась. Как только свет исчез, Перетти наклонился и зашарил в поисках пневматического ружья. Вроде как папа моментально застыл. «Идите домой, мальчики», проскрежетал он. Перетти неуверенно замер на месте, сжимая духовушку. Уходи, повторил вроде как папа. Брось свою игрушку и убирайся отсюда. Он медленно двинулся к Пиретти, удерживая Чарльза одной рукой, второй он потянулся к Пиретти. В городе пневматические винтовки запрещены, сынок. Твой отец знает, что у тебя есть. Городское правило. Отдай-ка ее мне, пока Пиретти выстрелил ему в глаз. Вроде как папа с ворчанием схватился за выбитый глаз, а потом резко выбросил руку в сторону Пиретти. Перетти отбежал к въезду, пытаясь зарядить ружье. Вроде как папа рванулся вперед. Его сильные пальцы выхватили у Перетти ружье, и он молча разбил его о стену дома. Чарльз вывернулся и быстро отбежал подальше. «Где можно спрятаться?» Вроде как папа стоял между ним и домом. Он уже снова приближался к нему. Черная тень, осторожно продвигающаяся вперед, вглядывающаяся в темноту, пытающаяся его высмотреть». Чарльз отступал. «Если бы нашлось хоть какое-то место, где можно спрятаться...» «Бамбук!» Он быстро заполз в заросли бамбука. Стволы были громадные, старые. Они сомкнулись за ним с тихим шорохом. Вроде как папа рылся в кармане. Он зажег спичку, а потом и целый коробок. «Чарльз!» — сказал он. «Я знаю, что ты где-то здесь. Прятаться бесполезно. Делаешь себе только хуже!» С отчаянно бьющимся сердцем, Чарльз скорчился в бамбуковых зарослях. Здесь гнили опавшие листья и мусор, сорняки, отбросы, обрывки бумаги, коробки, старая одежда, доски, консервные банки, бутылки. Между ними ползали пауки и саламандры. Ночной ветер заставлял бамбук раскачиваться. Насекомые и грязь. И кое-что еще. Некая фигура, бесшумная, неподвижная фигура, — вырастающая из кучи отбросов, словно какой-то ночной гриб. Белая колонна, желеобразная масса, влажно-поблескивающая в лунном свете. Паутина окутывала ее плесневым коконом. У нее были нечеткие руки и ноги, неясная, наполовину сформировавшаяся голова. Черты лица еще не оформились. Вот только Чарльз понял, что это такое. «Вроде как мама». растет здесь, в грязи и сырости, между гаражом и домом, за высокой стеной бамбука. Она почти готова. Еще несколько дней, и она созреет. Пока это все еще была личинка, белая, мягкая, влажная, солнце ее высушит и согреет, позволит внешнему слою затвердеть, сделает его темным и прочным. Она вылупится из кокона, и однажды, когда его мать зайдет в гараж... Позади вроде как мамы была еще одна мягкая личинка, только недавно отложенная жуком. Маленькая. Только-только появившаяся. Он увидел, где именно открепился вроде как папа, то место, где он вырос. Он тут созрел, а в гараже с ним встретился папа Чарльза. Чарльз начал проворно отступать от гниющих досок, от бросов и грязи, от влажных грибов и личинок. Он протянул подрагивающую руку к забору и резко отпрянул. Еще одна. Еще одна личинка. Поначалу он ее не заметил. Она была не белая. Она уже потемнела. Паутина, желеобразная мягкость, влажность исчезли. Она была готова. Она пошевелилась, вяло задвигала руками. Вроде как Чарльз. Стволы бамбука раздвинулись, и рука, вроде как папы, крепко схватила мальчика за запястье. «Оставайся прямо здесь», — сказал он. «Самое подходящее место для тебя. Не шевелись». Второй рукой он начал срывать остатки кокона, окутывавшего, вроде как, Чарльза. «Я ему помогу. Еще немного слабоват». Последний обрывок влажной серости был сорван, и вроде как Чарльз заковылял прочь. Вроде как папа расчистил неуверенно двигающиеся твари дорожку к Чарльзу. «Сюда!» — проворчал вроде как папа. «Я его придержу. Когда поешь, станешь сильнее». Рот у вроде как Чарльза открывался и закрывался. Он жадно потянулся к Чарльзу. Мальчик отчаянно вырывался, но громадная рука вроде как папы удерживала его на месте. «Прекрати, молодой человек», — приказал вроде как папа. «Тебе же будет легче, если...» Тут он завизжал и затрясся. Выпустив Чарльза, он шатко попятился, — Его тело стало конвульсивно сотрясаться. Он налетел спиной на стену гаража, дергая руками и ногами. Какое-то время он катался и бился в мучительном танце. Он скулил, стонал, пытался уползти. Спустя какое-то время он начал затихать. Вроде как Чарльз беззвучно осел. Он тупо валялся среди бамбука и разлагающегося мусора. Обмякшее тело, пустое бессмысленное лицо». Наконец, вроде как папа перестал шевелиться. Только бамбук тихо шелестел на ночном ветру. Чарльз неловко поднялся с земли. Он вышел на зацементированную дорожку. Пиретти и Даниэльс подошли ближе, испуганные и настороженные. «Не трогайте его», — резко приказал Даниэльс. «Он еще не умер. Надо немного подождать». «Что вы сделали?» — промямлил Чарльз. Даниэльс поставил канистру с керосином и облегченно вздохнул. «Нашлась в гараже». «Мы, Даниэльсы, дома в Виргинии всегда травили комаров керосином». «Даниэльс залил керосином наружука пояснил потрясенный Перетти. «Это была его идея». Даниэльс осторожно толкнул ногой скрученное тело вроде как папы. «Теперь он мертвый. Умер, как только умер жук». «Наверное, остальные тоже умрут», — сказал Перетти. Он раздвинул бамбук, чтобы посмотреть на личинок, которые там и сям росли среди отходов. Когда Перетти ткнул вроде как Чарльза палкой в грудь, тот не пошевелился. «Этот мёртв». «Лучше подстраховаться», — мрачно заявил Даниэльс. Взявшись за тяжёлую канистру, он подволок её к началу зарослей. «Он там уронил часть спичек на дорогу. Принеси их, Перетти». Они переглянулись. «Точно», — тихо согласился Перетти. «Надо бы включить шланг», — сказал Чарльз, «чтобы огонь не перекинулся». «Давайте, шевелитесь!» — нетерпеливо бросил Перетти. Он уже нырнул в темноту. Чарльз поспешно последовал за ним, и при свете луны они принялись искать спички.